я просыпаюсь с улыбкой. Это чудо, это чудо. Я понимаю, что это чудо. Добрый вечер всем слушателям Трансмирового радио. Друзья, приглашаю вас на новый выпуск нашего цикла «Программ против СПИДа». У микрофона Елена Щербакова. СПИД занимает четвертое место среди причин смертности на планете. За последние несколько лет количество заболеваний СПИДом в бывших странах СНГ стало увеличиваться с небывалой скоростью. Темпы роста ВИЧ-инфицированных, например, в России, уже перегнали скорость его распространения в самых зараженных областях Африки. Там официально зарегистрировано более 300 тысяч ВИЧ-инфицированных людей. Но это лишь официальные цифры. Это только те люди, которые сдали анализ крови на ВИЧ и получили положительный результат. Но сколько людей не сделали такой анализ? Врачи проводят тест на наличие ВИЧ среди наркоманов, которые хотят лечиться в наркологических диспансерах, среди парней во время призывной комиссии, беременных женщин. Но эти группы составляют небольшую часть общества. Многие врачи предупреждают, что реальное количество ВИЧ-инфицированных людей – в несколько раз больше, чем показывает официальная статистика. Вадим Покровский, который руководит Всероссийским федеральным центром по борьбе со СПИДом, еще в 2003 году утверждал, что в России может быть уже полтора миллиона людей с ВИЧ-инфекцией, то есть каждый сотый житель России заражен СПИДом. Точно так же и у нас. Каждый сотый взрослый украинец живет с ВИЧ. Реальность говорит о том, что сегодня СПИД в большей степени распространяется через половые связи. Это так называемая вторая волна эпидемии. Первая распространилась через группы риска на 97% от инъекционных наркоманов. Она еще страшнее первой, потому что мало кто из людей, заражаясь половым путем, подозревает это и идет сдавать анализ на ВИЧ. Большинство даже не знают о своей болезни. Они продолжают вести рискованный образ жизни, заражая других. В 70-х, 80-х, 90-х годах прошлого века во многих странах произошел взрыв сексуальной активности среди молодежи. Теперь мы переживаем последствия эры секса, когда долговременные отношения считались не столь важными, как встреча на одну ночь. Молодые люди, совершенно не задумываясь, прыгали из постели в постель, обманывали друг друга. И брак, основанный на верности, часто становился бессмысленным. Но с чем мы остались? Так называемая чудесная эра секса оставила человечеству миллионы жертв. Это молодые люди, которые выросли в семьях, развалившихся из-за того, что у родителя было множество партнеров. Не нужно быть врачом или детским психиатром, чтобы увидеть, какой катастрофой это обернулось для многих людей сегодня. Люди начинают задумываться об этом и в связи со СПИДом. А теперь предлагаю вам новую беседу с доктором Сергеем Васильевым. Доктор, сегодня во многих странах существуют государственные профилактические программы, цель которых – уменьшить количество инфицированных. На чем они основаны? Как правило, обществу предлагаются следующие меры профилактики. Правильное половое воспитание молодежи, ограничение числа половых партнеров, использование презервативов, регулярное обследование лиц, относящихся к группе риска, Использование одноразовых шприцов, вигл, систем, тщательная стерилизация медицинских инструментов, проведение массовых обследований на ВИЧ-инфекцию. В Российской Федерации и в Украине установлена уголовная ответственность за заведомое поставление другого лица в опасность заражения и за умышленное заражение СПИДом. Основной метод всех программ по профилактике ВИЧ-инфекции ⁇ это страх. Страх перед заражением, страх перед болезнью и смертью. Но у страха есть свои пределы, особенно тогда, когда дело доходит до погони за удовольствиями. Так в Соединенных Штатах Америки, когда СПИД только появился, этот страх перед болезнью был очень высок, и многие люди изменили свой образ жизни. Теперь, когда шок миновал, люди вновь взялись за старое, и страх, обуздывавший их, постепенно сходит на нет, потому что в их мышлении не произошло настоящих качественных перемен. В отношении наркоманов идеальным решением, конечно же, было бы полное излечение людей от наркотической зависимости, но это нереально, так как лечение длительное и дорогостоящее, а результаты не очень успешны. Более реальный способ профилактики ВИЧ-инфекции, как говорят специалисты, убедить людей не пользоваться грязными иглами. Наркоманов можно научить стерилизовать иглы и шприцы или всегда иметь при себе запасные. Но если посмотреть реально, потребность срочно принять очередную дозу наркотического вещества захватывает человека настолько, что он забывает об опасности. Мы уже сказали, что один из основных путей проникновения ВИЧ – это половой путь. Труднее всего убедить общество в том, что необходимо ограничивать сексуальные контакты. Для многих людей беспорядочный секс продолжает оставаться излюбленным приключением. Более того, индустрия развлечений и Средства массовой информации зачастую преподносят секс и наркотики как нечто заманчивое, привлекательное и вполне безобидное. Но в реальной жизни все не так. Я хочу привести один пример из нашей реальности. Девушка, находившаяся в половой связи только с одним мужчиной, считала себя в полной безопасности. И она была просто шокирована, когда врач объявил ей, что она инфицирована. Исследования цепи Венерического заболевания выявила, что ее мужчина имел кроме нее еще одну женщину, а та в свою очередь находилась в половом контакте с пятью мужчинами, которые вступали в половые связи с 19 женщинами. Таким образом, девушка, которая считала, что ее отношения ограничены связью лишь с одним человеком, имела через него контакт как минимум с 92 людьми. Человечество объединяется, пытаясь предотвратить экологическую катастрофу. Но потенциальная опасность, связанная со СПИДом, ничуть не меньше, чем от озоновых дыр. Очевидно, что сегодня каждый должен задуматься о смысле седьмой заповеди Бога человеку. Не прелюбодействуй. Слишком благодушно и снисходительно отнеслось общество к сексуальной революции. Ее сторонники, сами того не подозревая, стали проповедниками смерти, погибели человека. Но Бог, создавший нас, имеет свой взгляд и свои планы относительно своего творения, и Он не скрыл их от человека. Словом жизни, Божьим словом, поделится с вами в этот вечер пастор Владимир Петренко. «Библия – это слово жизни». Говорит человеку, что он может наслаждаться большинством вещей в этом мире, но излишества могут быть вредными для него. Вот почему напиваться или прелюбодействовать – плохо. Здравый смысл подсказывает, что вы получаете от жизни то, что в нее вкладываете. Или, как сказал Иисус, что посеет человек, то и пожнет. Это личный взгляд христианина, который всерьез воспринимает то, что говорится в Библии. Я не прошу вас соглашаться со мной или одобрять мои выводы, хотя и думаю, что они вполне согласуются с обычным здравым смыслом. Любой врач знает, что большинство болезней можно было бы избежать или по крайней мере облегчить, если бы люди жили по-другому. Сердечно-сосудистые заболевания становятся сейчас менее частыми в некоторых странах, потому что люди начали больше внимания уделять своему здоровью. Они следят за своим весом, делают упражнения. Курение также идет на спад во многих странах. И это хорошо, поскольку никотин – один из наркотиков, вызывающих самую сильную зависимость. Вы получаете дозу никотина каждый раз, когда вы куриваете сигарету и вдыхаете удушливый дым. Курение убивает около 120 тысяч людей в год только в одной Великобритании. Вся система профилактики здравоохранения основана на том, чтобы показать людям причину и следствие. Если вы курите сигареты, то вредите своим легким. Уколовшись грязной иглой, вы можете заразиться гепатитом, или заболеть СПИДом. Причина и следствие – это самый важный урок, который человеку нужно усвоить с самого детства. Моя дочь недавно прищемила палец дверью так сильно, что пришлось вести ее в больницу. Ее палец ужасно болел, но теперь он совершенно зажил. В результате она научилась тому, что нельзя совать палец в щель между косяком и дверью, потому что дверь может захлопнуться и будет очень больно. Никто из нас не родился послушным. Обычно для этого требуется одна или две неприятности. Так мы учимся. Бог хочет, чтобы мы знали, как можно избежать боли и ошибок и жить счастливой, полной и радостной жизнью. И Библия полна примеров причин и следствий. Библия изначально учит, что Бог сотворил мужчину и женщину по своему образу. Господь хотел, чтобы мужчина взял женщину в жены и чтобы секс был чудесным даром, тайной, соединяющей мужчину и женщину, которые подарили себя друг другу на всю жизнь. В такой безопасной и любящей семье вырастут счастливые дети. Но там, где брак рушится, где супруги обманывают друг друга и перестают друг о друге заботиться, вырастают дети, глубоко раненные и неуверенные в себе. Причину многих проблем с алкоголем, с наркотиками и других ситуаций можно проследить в несчастных семьях. Дорогие слушатели, я верю, что каждый из вас был сотворен Господом с определенной целью и что вы обретете свое величайшее счастье, если откроете этот Божий замысел для вас. Отчасти этот план состоит в том, чтобы начать жить для других. Иисус сказал, что единственный способ найти себя, то есть полностью стать человеком, это потерять себя. Это не значит, что вы должны стать половиком, о которой все будут вытирать ноги. Это значит отказаться от права распоряжаться своей жизнью самовольно и попросить Иисуса показать вам, как вы должны прожить свою жизнь». Хотел бы я вернуть, Я отвечу не то я Вот прощение, что не надо, Как хотел бы жизнь начать, Я отвечу вам, друзья, Я хотел бы жизнь начать, Зная Господа крестам, Я хотел бы жизнь начать, Зная Господа Христа, Аллилуйя! аллилуйя. Все во мне поет, ликуя, Аллилуйя, аллилуйя. Все ликует и поет, Аллилуйя, аллилуйя. Лишь в тебе и служу я, лишь в тебе нашел я радость, лишь тебе нашел любовь, Лишь к тебе нашел я радость, лишь в тебе нашел любовь. Ти развел для меня злоговарного врага, победить в тебе я смог, И теперь всего милей Делать добрые дела, делать добрые дела, славу Господа Христа, Делать добрые дела, славу Господа Христа, Аллилуйя, Аллилуйя. Село мне поёт ликуя. Аллилуйя, аллилуйя. Все ликует и поёт. Аллилуйя, аллилуйя. Лишь в тебе истинно живу я. Лишь тебе нашёл я радость, лишь тебе нашёл любовь. Лишь тебе нашёл я радость, лишь тебе нашёл любовь.